Глава пятьдесят «Так что ты тут делаешь?» — отступила на шаг, подзывая Ветерка. «Не делай так больше», — попеняла другу. «Я испугалась за тебя». «Ты говоришь с духом?» — уточнил Брюсер. «С ним. Он не должен покидать место привязки. Может погибнуть», — поделилась с волнением в голосе. «Портал не пропускал меня», — пожаловался мужчина. «Итор рассказал, где ты. Арка была активна, но пройти я не мог». «В этом месте стоит защита. Никто не может прийти сюда просто так, поэтому и у тебя не выходило». Уже спокойнее объяснила я, понемногу успокаиваясь. «Так зачем ты хотел меня найти? Что-то случилось?» «Ты изменилась», — кивнул Брюсер, игнорируя мой вопрос. «Дим прошло, а Маргария? Я все еще могу так тебя называть». Чуть запоздало поинтересовался он. «Только сейчас заметила, что он-то как раз не изменился совершенно» те же жесткие черты те же разноцветные пряди в волосах тоже уверенное выражение лица можешь кивнула приглядываясь к мужчине одновременно прислушиваясь к себе скучала чего не отнять того не отнять рада видеть глупое сердце бьется заполошно успокойся марго привычно одернула сама себя брюсер вот вот женится на твоей сестре «Отор», — обернулась к мужчине чтобы скрыть выражение лица от брюсера «Это один из моих советников. Брюсер Шараеш, посол Ригора в Ангелерии. Оутор Волгаш, градоправитель Лайхашира и мой второй отец. Представила мужчин друг другу, чтобы выгодать время». «Мы давно знакомы», — мягко заметил Брюсер, шагая к Оутору. «Традиции пожимать руки в Ригоре нет, зато есть другая». Брюсер, не колеблясь, подошел к Оутору, вытягивая руку и крепко сжимая плечо у оутора. «Знак близкого родства» Так сын мог бы приветствовать отца. Уотер оторопил, но ответил на приветствие одеркали в действие Эйра. Ты верно забыла, Амаргария, что я даже жил здесь какое-то время и с Уотером прекрасно знаком, заметил он. На самом деле я помнила, скорее удивилась, что запомнил брюсер. Я вас тоже помню, Эйр Шараеш. Вежливо отозвался Уотер. Никаких Эйров, поднял руки брюсер. Просто брюсер. «Знаешь, Амаргария, что в Ангелерии есть кое-что, чего нет у нас. Одна традиция, которую неплохо бы перенять и оригорцам». Снова обратился он ко мне. «И что же это за традиция?» «Поздравление с днем, в который Великая Льяра благословила семью появлением Айшалис. Обычно поздравляют родителей, но так как твои ушли тропой Великого Ахара, я решил поздравить тебя лично». «Ты искал меня, чтобы поздравить с днем рождения?» Голос вдруг сел, даже разозлилась на себя за это. «Именно. Дорога из Ангелерии заняла почти месяц. Так-то я рассчитывал прибыть пораньше». «Месяц? Ты месяц добирался в Оригор, чтобы поздравить меня с днем рождения?» Снова переспросила, чувствуя себя еще глупее, чем минуту назад. Я не заметила, как Васил с Оутором бесшумно скрылись на кухне, оставляя нас наедине. «Считаешь повод недостаточно важным?» «А как же Эйра Айронир? Алдира?» — добавила, видя недоумение во взгляде Брюсера. «А что с ней? Готовится к обряду, наверное. Пожал он плечами. Лучше бы ударил. Вот честное слово, даже дыхание на миг перехватило». Отвернулась, желая скрыть обуревавшие эмоции. «Идем», — позвала через плечо. «Раз уж пришел, идем праздновать». «Больно». Он говорит о невесте так легко и при этом заявляет, что истратил месяц на дорогу в Оригор, чтобы поздравить меня с днем рождения. Васил и Оутер поднялись при нашем появлении. Оба выглядели растерянными. «Марго, я пойду, наверное», — пробасил Оутер. «Не стану мешать». «Вот еще, ветерок, подай нам чашки», — попросила духа. «Ты, Оутер, никак не можешь помешать, даже не выдумывай». Чайник сняли с огня, травки залили, разлили ароматный напиток по чашкам. Я сама воткнула свечи в торт. «Есть такая традиция?» — пояснила сразу всем. «Не Орегорская, В день рождения печь особую сладость — торт и задувать свечи. В этот момент следует загадать желание, и оно непременно исполнится. А еще этот день следует разделить с самыми близкими, с теми, кто дорог сердцу». Проглотила слова о том, что сегодня для меня все как раз так и есть. И пусть Брюсер вернется в ангелерию и женится на моей почти сестре, зато сегодня в этот день он здесь. Свечи зажглись разом, ветерок постарался. На улице раздался раскат грома и хлынул дождь, заливая в открытое окно, а я почувствовала, что для счастья мне не хватает только одного. Закрыла глаза, загадывая желание, представляя его так ясно, словно оно уже исполнилось, хотя и привычно осознавала, что ему не суждено сбыться, и дунула. Свечи погасли, оставляя после себя лишь легкий дымок. Торт я нарезала на кусочки, раздала всем и взяла для себя. «Какой необычный десерт», — заметил Брюсер. Но «Ну, вкусно, очень вкусно. Ваша работница, оутер очень умелы, похвалил он. Это готовила Марго, усмехнулся мужчина, своими руками. Сама? чуть не подавился Брюсер. А вы не знали, какая она умелица? Расхваливал меня утор с довольным видом. А Маргария открывается для меня все с новой стороны, заметил Брюсер с легкой усмешкой. Наша правительница полна сюрпризов. Почему Марго, кстати, давно хотел спросить, такое странное сокращение от Маргарии? В Аригоре нет такого имени. «Марго лишь для самых близких», — мстительно отрезала я, хоть так желая задеть Брюсера, предпочетшего мне другую аэронир. «Что там, Ларижа?» — повернулась к Оутору, проигнорировав хмурое выражение лица Брюсера и напротив насмешливая Васила. «Носа не кажет», — хмыкнул Оутор. «Дараха ходила к ней много раз, так даже и ее не пустила. Но Дараха все равно харчи относит, чтобы совсем баба не загнулась». Живет Ларижа в доме Рахшары. Даже не знаю, что ест и есть ли. Если б не Дараха, так точно с голоду бы померла дурная баба». «Не помрёт Уутер. Ни от голода, ни от другой угрозы. Можно не бояться». «Неужто правда, что место Рахшары заняла?» «Так и есть Уутер. Истинная правда». «О как! И что же, опасаться нам ее следует?» «Не думаю. И Рахшару не нужно было». Ларижа себе не хозяйка, Оутер, над ней властен Ахар, без его повеления ничью жизнь она отнять не в силах. А за то, какие преступления совершила, ответ перед ним держит и станет держать еще долго, много зим». Рахшара стала быть, тоже в преступлении была повинна». «Была», — кивнула согласно, «но вину свою искупила и прощение богов получила». «Хорошая была травница», — проговорил Оутер задумчиво. «Думали, что все уж, загибаться станем без травницы-то. Кто ж знал, что лекарь самый, что ни на есть настоящий, в нашей глуши будет?» Закончил мужчина с улыбкой. «Лайхашир, никакая не глушь, Оутор!» — возразила я. «Привыкай, к вам теперь много специалистов приезжать станет. Будешь большим городом управлять. Разрастется, Лайхашир, еще Дархайм перерастет». «Ну что ты, Марго, загнула!» — рассмеялся мужчина. Еще скажи, столицу сюда перенесешь? Это не знаю. Сделала вид, что задумалась. Обдумаю ваше предложение, уважаемый утор волгаш Что ты, что ты? Испугался он. Это я так, не от большого ума брякнул. Все рассмеялись. Заметила, что Брюсер смотрит на меня едва ли неотрывно. утор тоже это заметил, как и верный страж. «А что, Васил, идем-ка мы с тобой в таверну. Торт этот не нашинский, это, конечно, хорошо. Но что-то мне мясо захотелось», — заявил Оутор. «Марго не одна остается. Эйр раешь с ней, да и дух ни за что в обиду не даст», — говорил городоправитель Лайхашира, утягивая Васила к выходу. Страш обернулся, взглядом спрашивая, уходите ли ему. Медленно прикрыла веки, показывая, что да, может уйти. Кроме того, у нас все время есть что-то вроде экстренной кнопки маленький артефакт на кольце. Стоит мне камень сжать, у Васила на пальце к кольцо огнем раскалиться. значит, он мне нужен. Еще чаю, предложила Брюсеру, подходя к плите. В ангелерии поговаривают, что наследник собирается привести будущую жену. Резко обернулась. Тебя это беспокоит? Беспокоит. Согласно кивнул Брюсер. Союз с Салаваном ошибка! Позволь мне самой решать, союз с кем ошибка, а с кем нет. Огрызнулась я. Ты же вот никого не спрашиваешь, просто берешь и делаешь. Ладно, раз не хочешь чаю, идем отсюда. У меня еще куча дел. Сегодня твой день рождения, который уже испорчен. Ты месяц добирался из Ангелерии, чтобы сказать, что союз с Салаваном ошибка? За эти пять лет, Брюсер, я многому научилась. И одна из наук — слушать прежде всего свое сердце. Твое сердце? брюсер разглотнул твое сердце за союз с салаваном